Глава двадцать вторая. Директор дома престарелых сумеречные луга, улыбнулся Лив и жестом пригласил сесть. На Деннисе Чанге были брюки цвета хаки и свитера в духе мистера Роджерса. На столе ни одной бумажки, в кабинете не пятнышко. Одним словом, обитель перфекциониста. Синди ничего не сказала и лишь плюхнулась рядом с сестрой. «Благодарю, что пришли со мной поговорить, миссис Пайн». «Зовите меня Лив». сказала она, пытаясь наладить контакт. «Если ей не удастся убедить его оставить их отца здесь, это будет катастрофой». «Лиф», — со вздохом начал Чанг, «я очень сожалею, что нам приходится встречаться в подобных обстоятельствах». Та согласно кивнула. Она не помнила ни одной азиатской семьи, когда училась в школе. Хотя Небраску нельзя было назвать культурным котлом, а Дейр все же отличался большим разнообразием, чем другие городки. Завод привлекал народ со всей округи, заманивая туп менеджеров высокой зарплатой, низкой стоимостью жизни и идиллией в духе Мейбери для их детей. Мейбери вымышленный городок, избранный местом действия американских ситкомов Шоу Энди Гриффита и Мейбери. Представляет собой идеализированное пасторальное окружение с преимущественно белым населением и чрезвычайно низким уровнем преступности. даже после переезда предприятие оставалось главной опорой в жизни Пайнов. Основным клиентом Эвена в его компании оставались именно ирригационные системы Адэра. Лучшим другом отца был вице-президент компании, с которым Эвен продолжал тесно сотрудничать даже после перевода в Чикагский офис. Я действительно надеюсь, что нам удастся договориться, сказала Лив. Отец был одним из столпов местной общины. Здесь и завёл семью, и вырастил детей, когда этого его отец В 40 лет работал на заводе, тренировал футбольную команду старшеклассников, всегда был добрым, отзывчивым человеком. Просто ему...» Чанг мягко поднял руку, чтобы успокоить ее и дать понять, «дальше можно не продолжать». Ему все это и так известно. «Никто не оспаривает ни характер вашего отца, ни тот неоценимый вклад, который он внес в жизнь здешнего общества. Просто в нынешних условиях я не уверен, что мы способны обеспечить ему должный уход». Лив почувствовала, как ей на глаза навернулись слёзы, то ли от возвращения в родной город, то ли от встречи с отцом. Но в этот момент она была особенно уязвима. Неужели нельзя ничего придумать? Может, выделить дополнительную сиделку, которая бы регулярно его проверяла? Или поговорить с доктором о назначении новых лекарств? Я сегодня с ним виделась. Мысли в его голове действительно путались, однако она посмотрела на Синди в надежде, что та её поддержит. Но сестра лишь молча сидела с угрюмым выражением на лице. В Адыре он прожил всю свою жизнь, добавила Лив. Другие пансионаты очень далеко и свою мысль она не закончила, заметив, как Чанк хочет ей что-то сказать. Сестра, вероятно, сообщила вам, что мы действительно проговаривали возможные решения, произнёс он. Лив бросила взгляд на Синди, однако та упорно хранила молчание. Речь вот о чём, стал объяснять Чанк, подавшись вперёд. Моя компания пытается открыть в штате ещё несколько подобных заведений, но когда дело дошло до выдачи лицензий, мы столкнулись с проблемами. Один наш конкурент обратился к властям с необоснованными жалобами. "Нет, нет, ухода за постояльцами это не касалось", быстро добавил он. "Они заявили, что мы занижаем цены, пытаясь выдавить с рынка другие дома престарелых". Лив не могла до конца понять, к чему он клонит. Губернатор Тёрнер к этой проблеме всегда оставался глух. Однако вице-губернатор, как нам известно, уроженец Айдара, неизменно выражал готовность как минимум нас выслушать. Беда лишь в том, что у него были связанные руки. Чанку умолк, чуть поёрзал на стуле и продолжил. Вы, вероятно, слышали, что что Ноа Браун займёт место Тёрнера, закончила за него мысль Лив. Так вот, в чём загвоздка. Чанг кивнул. «Насколько я знаю, в старших классах вы с Брауном были друзьями, поэтому могли бы оказать на него определенное влияние». Лев строго посмотрела на сестру, но та даже не подумала обернуться. Затем, вопреки всем своим убеждениям, она спросила, «Говорите, что я должна сделать?»